Глава одиннадцатая Наконец, однажды, около полудня, в мирной усадьбе Романова вдруг произошел переполох, какого никогда не бывало, ни при жизни Андрея Романовича, ни при жизни его отца и деда. Вся усадьба хануном заходила. Дворовые люди забыли всякое благоприличие и уважение к барину и барышне. Толпились все от мала до велика на подъезде, в прихожей, а некоторые, поглупее, полезли и в комнаты, налезали чуть ли не на самого Андрея Романовича. Но капитан, пораженный тоже приключившимся, ничего не замечал, никого не видел и не трогал. Он видел только человека, валяющегося у него в ногах с воплями. Прибежавшая на шум и гул голосов Машенька стояла близ отца, жалость к нему от испуга, а затем начала дрожать и плакать. При виде плачущей барышни, пролезшая вперед всех коровница Авдотья во всей дворне известная Дурафья, тоже взвыла и заголосила, сама не зная о чем. Старик Ардалеон, один, не потерявшийся окончательно, Авдотью выгнал в шею, Народ осадил из столовой в прихожую, а барина привел будто в чувство словами «Бог с вами! Чего вы? Вам-то, наконец, того! Какая же забота!» Семенов, как бы очнувшись, прозрел и рассудил тоже. — Да, жаль, а все же чужое не свое дело. Всякому своя рубаха к телу ближе. Полно, Машенька, убиваться. Справимся все-таки. Перед капитаном Симеоновым, окруженный дворовыми, стоял купец Ферапонтов, которого в Романове мало знали, только раза два и видали. Но особое злоключение с купцом всполошило всю усадьбу. Ферапонтов, приехав на двор, выпал со своей брички, как больной или помешанный. Ввалился, еле двигая ногами в дом, и еще не видя хозяина, уже завыл жалобно. «Господи, милостивый, Матерь Божия, святые угодники, православные люди, помогите, не давайте в обиду!» И, всполошив всех, феропонтов бледный, перепуганный, лохматый, с опухшим от слез и волнений лицом, начал повторять «Ограбили, ограбили, зарезали, разорили!» «Помогите! Не давайте в обиду!» И не сразу поняли все. Добились толку от ошалелого купца, что он был по пути в Романово с деньгами к барину ограблен той же шайтановой шайкой. Восемь тысяч были у него отняты. И средь бела дня, в двадцати верстах от сельца, сам Черная Борода потребовал «подавай восемь тысяч», что за лес Симеонову везешь. И Ферапонтов, объяснив, повалился в ноги к капитану, прося дать ему тотчас десятка-два-три крестьян с дубьем, чтобы бежать ловить разбойников и отнять деньги. Но скоро успокоили купца и убедили, что поймать грабителей труднее, чем с неба пригоршню звезд хватать Симеонов, придя в себя от неожиданности и некоторого испуга, окончательно успокоился, а, увидев вдруг слезы дочери, даже рассердился на себя, на купца и на всех. Машеньку перепугали идолы. В чужом перу похмелье девиц. Ее слезам цены нету, они невестины а невестам плакать Господь разрешил только в радости. Ну вас! Пошли все вон по своим шесткам. Уведя Ферапонтова к себе в комнату и допустив одного ардалиона капитан стал спрашивать о шалелого купца, как было дело. Но рассказывать было нечего. Даже и подробностей не было никаких особенных. Ехал купец этой дремучиной. Вышли люди из лесу и всего-то четыре человека. Черный, бородатый впереди. Как увидел купец, да вспомнил, что значит на дороге черную борду повстречать, то сразу разум и решился. И ничего не помнит. Помнил он только строжайшее приказания — «Давай твои восемь тысяч, что за лес везешь». А отдал ли он их? Сам ли этот шайтан у него из-за пазухи вытащил деньги, завернутые в платок? Ферапонтов теперь и не знал. А вот он сам Вынул купец и показал красный ситцевый платок. «Платок — Платок? — удивился капитан. — Отдал. Деньги сосчитал и в карман сунул, а платок отдал, сказывая, мне не надобится, а тебе, пущай, это памятью о деньгах будет. Семенов невольно улыбнулся, а обозлился. — Ах, озорли я! Губят, да еще потешничают, — сказал он. Однако, обдумав приключение капитан озабоченно насупился. Лес его оставался при нем. Покупщика как бы и не бывало, а деньги нужны, чтобы выдать жениху перед свадьбой. — От незадачи. — Как же теперь быть-то, — сказал он вслух. — как же мой. Не продан останется. — Батюшка, Андрей Романович, не губи. Не зарезывай, — взмолился вдруг феропонтов Что, — удивился Семен, — не губи, дай мне лес рубить. — Лес? Рубить? Что ты, что? — Ай, разум грабителю отшибли, — воскликнул капитан. — Не губи, дай мне его положить. Я тебе, как честный человек, через четыре месяца твои восемь тысяч привезу. — Что ты, что ты, чудной человек, эх, — выдумал да ему лес не купленный рубить, да класть, да продавать. Что ты, оголтел, что ли, совсем? Опомнись! Батюшка, отец родной, Андрей Романович, войди в мое убожество, дай обернуться, не дашь я на себя руки наложу, мне один конец, спаси меня от греха, душу мою соблюди. И Ферапонтов стал объяснять капитану, что если он согласится от жалости на его предложение, то все дело еще малость поправимо Восьми тысяч, конечно, не вернешь, но разжиться и свои дела наладить он, Ферапонтов, еще может. А убытку ему, Симеонову, никакого не будет, только обождать получением денег. — Да разве я могу? — возразил Андрей Романович. — У меня венчание дочери на носу. скорый и посаженный отец прибудет, генерал Волжский, и деньги в приданной дочери определены надо жениху перед венцом передать как же я могу ждать их посуди ради создателя отец родной разуму ты решил, купецкий ты человек пойми несу разные не содеянные просишь не губи андрей романович вопил феропонтов не дашь лес рубить я на себя руки наложу а дозволишь мне я на деле этом четырнадцать тысяч возьму Твои восемь себе возьми, ваше благородие шесть, Себе заработаю и разживусь опять. Неслыханное просишь. С перепугу такой в голове у тебя застряло. Люди надо мной смеяться будут, Вразумительно заговорил Симеонов. Я не обману, Андрей Романович. Я честный человек и себя ничем не заморал Верю, верю. Да нельзя. Пойми, мне деньги сейчас нужны. Я теперь тысячу готов скостить только бы наличные мне дали, а ты, сказываешь, через четыре месяца. С ума сойти на такое идти, не могу и конец, не проси. феропонтов горько плакавший в дороге и по приезде, снова залился слезами. — Андрей Романович, не губи, жена у меня, дети малые, не губи, на свою душу не бери греха, мне либо на твоем лесе обернуться, либо руки на себя наложить, не губи. И Ферапонтов снова повалился в ноги капитана. — Не жалься, — полно заговорил Эрдолеон. — Не можно барину без денег лес отдавать. Деньги нам нужны для жениха, непонятливый человек. — Не губите, будьте отцы родные, дайте обернуться. Господь старицу и воздаст вам, — молился феропонтов стоя на коленях и кланяясь в землю. — Что ты с ним будешь делать? — сказал Симеонов. Уведи его в приезжую горницу, Ардашка. Напой с битнем, да уложи спать, что ли. Очухается, успокоится. Арделеон с трудом увел купца, и то только после обещания Симеонова подумать. Между тем приключение с купцом и поразило капитана, и поставило в затруднительное положение. Он мог, конечно, венчать дочь, обещая жениху отдать приданное после венца но гордость дворянская, военные амбиции, слово данное, мешали. А другого покупщика на лес выискать сразу и достать пощущему щущему велению было невозможно. Приходилось ехать самому в город Муром на поиски покупателя. Вместе с тем семёнов был немало озадачен появлением злодеев-грабителей у самой усадьбы правда шайтанова шайка летала по соколиному нынче здесь а завтра невесть где стало быть она здесь тоже не задержится может быть к вечеру будет уж заста верст от романова наконец семионов обсуждая злоключение задал себе вопрос и задав удивился откуда узнал черная борода про деньги эти продажа леса и привоз денег Были известны только у него в усадьбе да в семье купца. А черная борода прямо потребовал восемь тысяч. Диковина и больше ничего, решил капитан. В сумерке Ферапонтов опять порывался к барину, но его не пустили. Вечером он почти силком вошел в столовую и, становясь перед Андреем Романовичем, спросил тихо и покорно. — Не дашь мне, барин, лес положить? — Не дашь обернуться? — Полно, полно, голубчик. — Сказанное, неслыханное, невиданные просишь, — ответил Симеонов сурово. — Да и знаешь ведь, что мне деньги сейчас надо. Собирайся-ка лучше домой. С женой вместе поплачете, а там Бог даст и утешитесь. Господь поможет и инаку тебе, как вывернуться из горестного приключения. Стало так тому и быть? — Согласию твоему во веки веков не бывать? — спросил феропонтов еще тише. — Ступай, говорю, собирайся и с Богом в дорогу. Купец молча повернулся и вышел в прихожую. Постояв с минуту, он вышел на двор и пошел тихо, степенно, в сарай, где стояла его бричка, кормилась лошадь, пока батрака его тоже кормили в людской. — Ну, бог с ним совсем, — сказал Симеонов. — Жаль беднягу, да что ж поделаешь? Через час времени трое дворовых сразу ворвались в дом. Один из них влетел, как полоумный, в комнату барина. — Удавился! Удавился! — кричал он. Симеонов обмер и даже не спросил, кто, где и как. Он будто знал уже все сам. — В сарае на вожжах! — кричал малый, дрожа всем телом. — Снимать надо! Скорее! — вскрикнул Андрей Романович, поднимаясь с места. — Сняли! Сняли, барин-батюшка! Сняли, Ордолеон Матвеевич, с Анисимом! — Ну, поздно, кончился! Холодный, сказывают! Семенов перекрестился и выговорил набожно. — Царство небесное! Но тотчас же он спохватился и чуть не плюнул. Ох, что это я, грех какой! Нежды эткие туда идут. Ох, погубил бедняга свою душеньку. Из-за денег. А все эти головорезы, будь они прокляты!